«Глава вторая. Андрей!» «Да просыпайся же ты!» Легонько встряхнув за плечо сонную девицу, имя которой никак не мог вспомнить, я вновь попытался сделать несколько дел одновременно. Натянуть штаны, отыскать ключи от машины и, желательно, выпроводить ее отсюда. Девчонка ни в какую не желала открывать глаза, лишь блаженно потянулась, что-то мурлыкнув себе под нос. «Дьявол, вот все не кстати!» взглянул на часы, выругавшись про себя. Пара в универе уже давно началась, и, как назло, сегодня первой стояла философия. Ненавидел этот предмет, считая его бесполезным. Лучше бы работать пошел, чем мотаться в альма-матер каждый день и тупо просиживать по 6 часов на неудобном стуле. Хотя с работой это я погорячился слегка. Нуждающимся не был, спасибо родителям, особенно бате, который щедр на алименты. И пусть в паспорте уже давно красовалась цифра 20, денежки все равно падали в карман, только теперь не маме, а мне». «Слушай, если хочешь остаться, пожалуйста, но с Димкой будешь сама потом разбираться». Он ясно дал понять, чтобы к десяти квартиру освободили. Обратился вновь к незнакомке, убрав прядь темных волос с лица девушки. А она, кстати, ничего, миловидная, кожа фарфоровая, аккуратный носик, губы бантиком. Кажется, теперь я понял, почему повелся накануне. Наконец-то собравшись, я еще раз бросил взгляд на брюнетку, чьи черные, как смоль волосы, разметались по подушке. Печально вздохнул, а все же покинул эти четыре стены. Запрыгнув в тачку, погнал по проспекту, наслаждаясь солнечным утром. Дело оставалось за малым — сделать рожу кирпичом и спокойно затеряться в огромной аудитории. Кто вообще додумался в понедельник с утра ставить первую философию? Спасибо, что хотя бы лекции, а не семинары. Деловито откашлялся, распахнул дверь, встретившись взглядом с профессором. Тот, как всегда, в своей манере нахмурился, сдвинув густые брови к переносице, но в этот раз хоть без нравоучения обошлось. Получив зеленый свет, прошмыгнул внутрь. Далеко ходить не стал, приземлился рядом с блондиночкой. Катька Морева — главная зануда юрфака, зубрилка еще та, вечно такая правильная, скромная, аж нутро сводила. Ее постоянно ставили в пример таким же раздолбаем, как и я. Видимо, надеялись, что ее образ должен был вдохновить нас на учебу. «Ага, обязательно». Пока что, от вида Катьки, хотелось скулить, до того она была пресной. Никакой изюминки. Ну, разве что мозги присутствовали, судя по оценкам зачетки. «Списать дашь?» — подмигнул я ей, как бы и невзначай коснувшись локтя. «О дружков своих проси!» — фыркнула она. «Вот зараза! Чего всегда такая вредная?» Обернулся назад, взглянув на пацанов. Те бурно что-то обсуждали, даже не удосужившись сделать вид, что пытаются записывать за преподавателем. «Рисковая, конечно!» Я хотя бы ручку достал, выклинчив листок в клеточку у пышки за соседней партой. «Найди себе парня, может, добрее станешь». Не смог сдержаться, чтобы не подколоть эту козу. Особенно приятно было видеть, как ее щеки покрылись румянцем, а в глазах вспыхнула такая ярость, что посчитал себя везунчиком на долю секунды. «Останься мы с ней один на один, она давно бы превратила меня в жабу», прочитав заклинание на латыни. «Тупой подкат, Белов, не засчитывается» пробубнила Катька, а потом меня уже понесло. Нет, стыдно не было, сама напросилась. Вспомнил, что слухи ходили, будто бы она мутит с Федькой Соколовым. Как раз ее поле ягода, такой же дотошный, нелюдимый Бука, но и не сдержался, пошутил в своей манере, намекнув, что готов на подвиги ради благого дела. Морева не оценила, что неудивительно. Привыкла вечерами корпеть над учебниками, забывая, что молодость бывает лишь однажды, но хамство не мог стерпеть, да и завелся не на шутку. Смогла она меня разозлить, потому что весь оставшийся день так и думал, как бы ее поставить на место. «Эй, как там тебя?» Стоя в коридоре, делая вид, что изучаю расписание, выхватил я взглядом ее подружку. Имя отродясь не знал, да и зачем оно мне? Обычно девчонки представлялись сами, но частенько мы обходились и без этого, пропуская данный этап знакомства и переходя сразу к десерту. «Иди сюда, дело есть!» — Щелкнул я пальцами, подзывая ее. Эта пигалица дышала мне в подмышку, была слегка неповоротлива, но в целом, если не присматриваться, где-нибудь в ночном клубе после седьмого шота я бы и подкатил к ней, возможно. «Белов», — улыбнулась она широко, — «забыл, на каком факультете учишься». Ее брови взметнулись вверх, походка стала плавной, а глаза излучали столько света, что в впору ослепнуть. «Э, она чего там подумала-то?» Взмахнув длинными волосами, девчонка остановилась напротив, насупилась в миг и замолчала. «Я тоже молчал, потому антреприза вышла достаточно комичной. Пару секунд мы просто таращились друг на друга, пока я все же не решился. Нет, обидчиком, надо мстить». «Ты же подружка Моревой?» — строго поинтересовался я, явно сгущая краски. «Допустим», — хмыкнула коротышка в ответ. «Чего тебе надо? У меня мало времени. Какие все дела вы это...» «Хочу сделать твоей подружке сюрприз. Влюбился по уши, понимаешь? Но это секрет». Подхватив ее под локоть, потащил девчонку в глубь холла, где было меньше любопытных взглядов. Сам не понял, нафига ляпнул именно это. Ведь мог соврать что угодно, но слово «не воробей». Раз морозил глупость, придется подыграть самому себе. «Хм, интересно, а как это вообще, влюбляться? Надеюсь, никогда не узнаю, только этого геморроя мне не хватало в жизни». «Все эти розовые сопли пусть, пожалуй, остаются девочкам вместе с талантом устраивать драму из ничего. Я был реалистом и меняться не собирался». Подружка Моревой от услышанного охнула, приложила руки к груди, взглянув на меня совершенно иначе. Что она себе придумать успела и представить, даже знать не хотел. «Влюбился?» — с придыханием произнесла Катькина подружка, утопая в тени длинного коридора. «По самое я...» — подавившись слюной, закашлялся я. Ага, сильно, добавил спустя пару секунд. Так ты мне поможешь? Конечно, закивала сама наивность. Кстати, пожалуй, придется узнать все-таки ее имя. Помогу. Ради любви я готова на все.